Старыгин покинул запасник и по горячим следам снова отправился в кабинет хранительницы отдела древнего Египта. Опять-таки Мария Антоновна встретила его не слишком любезно. Он наверняка мешал ей работать. Однако, несмотря на то, что Дмитрий Алексеевич был мягким интеллигентным человеком, если нужно, он умел выцарапать все интересующие его сведения и через некоторое время он узнал, как возникла знаменитая коллекция генерала Парникова. Ранней весной 1896 года представительный немолодой господин в шинели с бобровым воротником прогуливался неподалеку от гостиного двора. Стояла последняя неделя перед Великим постом, и здесь, в самом центре Петербурга, раскинулись лотки и палатки масляного базара. В эти весенние дни в центре города, как обычно, проходило широкое народное гуляние. Люди стремились повеселиться перед долгим и строгим постом. Крутил ручку расписной шарманки одноногий шарманщик с ярким попугаем на плече, предлагал прогуливающейся публике за несколько копеек предсказать судьбу неподалеку от него араешник хозяин деревянного ящика с устроенным внутри его подобием кукольного театра. Зазывал прохожих на очередное представление, на распев выкрикивая смешные немудрёные стихи. «Американские жители!» — выкрикивали бойкий мещанин, протягивая прохожим стеклянную трубочку, из которой с визгом выскакивал бумажный чертик. «Я в Америке родился...» На султана рассердился. «Вот кому американского жителя?» «А вот шарики детские», — перебивал его другой в драном армяке. «Купи вашество, купи своим деточкам. Вот синенький, очень дешево, цена не цена, всего-то на пятачок пару. Твоим деткам шарик, а мне пятак нашкалик. «На что его деткам твои шарики?» Вмешался еще один продавец. Отстань ты от господина. Вот у меня игрушки, так игрушки. И он показал медведя с мужиком, которые по очереди били топором по деревянному пеньку. Ваш сковородие! ухватил господина за локоть бородатый тип с густыми, сросшимися бровями. А вот купи безделки!» сделки. Все зацелковое отдам. Глянь, какая статуя. Господин в неожиданно заинтересовался. На лотке перед бородачом лежали маленькие глиняные и каменные вещицы, статуэтки, печатки, забавные фигурки, некоторые сильно поврежденные, но попадались среди них и вполне сохранившиеся. Одна фигурка особенно привлекла его внимание, с узкими, вытянутыми к вискам глазами, с гладкой, намеченной несколькими линиями прической со сложенными на груди руками. «Неужели это у шепти?» — пробормотал господин. «Не, это-то не ушибли!» — отозвался бородач, старательно обтирая статуэтку рукавом. «Ты глянь, сковородье, какая смешная! И ручки сложены, деткам поиграть. Я ж сковородье, многого не прошу, всего целковый. Тебе же, сковородье, целковый не деньги». Ведь не иначе, генерал... Господин протянул бородачу деньги и осторожно собрал сладко удивительные фигурки. Звали этого господина Аристарх Иванович Парняков. Был он действительно генералом, точнее генерал-лейтенантом, но в подчинении у него была не армия, даже не дивизия, а всего лишь приют для взрослых коллег как тогда называли богоугодное заведение для военных инвалидов. Несколькими днями позже уже Великим постом Аристарх Иванович посетил знакомого коллекционера, и тот подтвердил, что статуэтка со сложенными руками – это действительно ушепти или отвечающий. Так древние египтяне называли погребальные фигурки – каменные, керамические или деревянные – которые клали в могилу со своими умершими родственниками. В царстве мертвых ушепти отвечали на вопросы, которые владыка загробного мира задавал прибывшему, а также работали вместо него на полях, для чего некоторым ушепти вкладывали в руки серп или матыгу. Среди купленных на вербном базаре вещей были еще две фаянсовые ушепти, правда не такой хорошей сохранности, а также несколько интересных египетских печатей, несколько картушей, удлиненных пластинок с начертанными на них иероглифами, немало других редкостей. С этой покупки и началась знаменитая египетская коллекция генерала Парникова. Через 10 лет эта коллекция была так велика и так знаменита, что ее упоминали в самых серьезных немецких и английских академических изданиях. А сам генерал Парняков так хорошо разбирался в египетских редкостях, что с ним неоднократно советовался сам начальник египетского отдела императорского эрмитажа, академик Василий Васильевич Струве. Прошло еще 11 лет. В стране разразилась революция. Царских генералов новая власть не любила, независимо от того, чем они командовали, пехотными дивизиями или богоугодными заведениями. И Аристарха Ивановича Парникова расстреляли, невзирая на его преклонный возраст. Египетская же коллекция генерала попала в центральный музейный распределитель, откуда большую часть вещей отправили почему-то в Пермь значительная часть экспонатов до Перми благополучно добралась, составив основу городского музея. Меньшая часть коллекции затерялась в пути и бесследно пропала. И совсем уж малая часть случайным образом избежала реквизиции и сохранилась у двоюродной сестры несчастного Аристарха Ивановича, Матильды Павловной Гревской. Возможно, проводившие Реквизицию революционные матросы просто не подумали, что неказистые и невзрачные каменные и глиняные вещицы могут представлять собой какую-то ценность. Матильда Павловна и ее близкие чудом сохранили уцелевшие остатки уникальной коллекции генерала Парникова в огни революции и гражданской войны, сберегли их и в страшные 30-е годы, и в тяжелые дни блокады. И только в 80-е годы XX -го века внучатая племянница генерала, к тому времени одинокая старушка, решила передать египетские редкости главному музею страны, государственному Эрмитажу. У нее не осталось никого из родных, по крайней мере, она тогда так считала. И старушка опасалась, что после ее смерти бесценные сокровища на собирание которых ее двоюродный дед потратил многие годы своей жизни, будут просто выброшены на помойку теми, кто займет освободившиеся комнаты в коммунальной квартире. Наследница генерала отправилась в египетский отдел Эрмитажа и сообщила о своем намерении передать эти вещи в дар. Услышав, что речь идет об остатках легендарной египетской коллекции генерала Парникова, Сотрудники отдела пришли в неописуемое волнение и без всяких возражений приняли условия, выдвинутые дарительницей. Впрочем, это условие было вполне понятным и совершенно необременительным. Старушка просила, чтобы Эрмитаж принял свою коллекцию не только древнеегипетские редкости, собранные покойным генералом, но также все то, что семья Парникова с огромным трудом сохраняла на протяжении более чем полувека. Картины, старинную мебель, кое-какие произведения прикладного искусства. В общем, все то, в чем для старушки воплощалась жизнь ее семьи. «Интересная история», — задумчиво сказал Старыгин. «И вот еще. Мария Антоновна, последняя просьба». С этими словами он протянул ей листок с иероглифами. «Что это? Какие-то непонятные письмена?» «Да чего ж!» — она пожала плечами. «Это тоже числа. Если хотите, я расшифрую». «Очень обяжете!» — воскликнул Старыгин с такой горячностью, что Мария Антоновна поглядела на него с подозрением. Но согласилась. На картуше тоже было записано число, чему Старыгин не удивился — Старыгин уточнил еще, что все вещи из коллекции генерала Парникова были помечены одинаковым иероглифом, тем самым оком фараона, и подумал, что ни сам генерал, ни его наследники, разумеется, не смогли открыть тайник в ларце со скоробеем, и картуш с таинственными иероглифами лежал в тайнике со времен Древнего Царства. Возвращаясь после беседы с Марией Антоновной, Старыгин снова забежал в отдел Древнего Египта, ему хотелось еще раз поглядеть на песца. Каменный чиновник сидел на своем обычном законном месте, в заново смонтированной витрине и писал на своей каменной дощечке. Теперь прочитать ничего было нельзя, не тот ракурс. Но каково же было удивление Дмитрия Алексеевича, когда он увидел... Перед витриной невысокую девушку в синих джинсах и темном свитере с крошечным рюкзачком на плече. Студентка или даже старшеклассница. В фигуре девушки было что-то неуловимо знакомое, и Старыгин, зная уже в душе, кто это, заглянул ей в лицо. Миловидное, сосредоточенное лицо первой ученицы. «Опять вы», — грустно констатировал он, — «Вы что, меня преследуете, Наталья Игоревна?» «Просто Наталья», — поправила капитан Журавлева. «Потому что это была она собственной персоной». «Не переоценивайте себя, Дмитрий Алексеевич. Вовсе я вас не преследую». «А что же вы тогда тут делаете в свое рабочее время?» «А у меня сегодня выходной. Откул за прогул. Вот решила в Эрмитаж сходить». Повысить, так сказать, свой культурный уровень. А то живешь в большом городе, такой музей под боком, а выберешься раз в год по обещанию, а то и реже. Наученный опытом, Старыгин заглянул ей в глаза. Они не смеялись, однако что-то было в них такое скрытное. Да при чем тут глаза? Он и сам знал, что девица — это себе на уме. Палец в рот ей класть нельзя ни в коем случае» всю руку откусит. Он отступил чуть в сторону, окинул взглядом всю ее ладную аккуратную фигурку. В джинсах она совсем не казалась пухленькой. Так показалось при первой встрече из-за мешковатого официального костюма. Сейчас она выглядела вполне симпатичной и даже безобидной. Это, конечно, если не смотреть в глаза. Но хитрющие глаза ее выдавали. Однако здесь Старыгин был на своей территории, и чувствовал себя гораздо уверенней. «Ну, — сказал он, — и улыбнулся как можно безмятежнее. «Желаю вам хорошо провести ваш выходной день. Думаю, вы увидите много интересного и, несомненно, повысите свой культурный уровень. Это полезно для любого, даже для сотрудника милиции. А то живете в большом прекрасном городе, а все о работе, да о работе. Некогда лишний раз в Эрмитаж пойти. Говоря так, он потихоньку отступал от капитана Журавлевой и преуспел бы в этом занятии, если бы она одним прыжком не оказалась рядом и самым недвусмысленным образом не схватила его за рукав. «Так просто вы от меня не уйдете». «Что это вы себе позволяете?» — холодно осведомился Старыгин. «Вы, милая барышня, не у себя в отделении». Я вот сейчас охрану позову, и вас с позором выведут. Тем более они сейчас ужасно нервные после чрезвычайного происшествия. — Я вам не барышня, а капитан милиции, — злым шепотом ответила она, но руку все же отпустила. Старыгин тут же развернулся и едва не побежал от настырной девицы, которая сменила тактику. — Ну, Дмитрий Алексеевич, — ныла она, поспешая следом. «Ну, помогите мне, пожалуйста. Я хочу поглядеть на картину Триазона. Я знаю, у вас есть возможность мне ее показать». «Слушайте, я на работе», — рявкнул Старыгин. «У меня, между прочим, дел по горло». На самом деле он хотел в тиши своей мастерской поразмыслить над загадочными числами с таблицами, которые озвучила ему только что Мария Антоновна. Капитан Журавлева вдруг часто-часто заморгала, на глазах ее показались слезы. «Я в полном тупите, понимаете? Ну, совершенно непонятно, зачем убили ту женщину в соседней с вами квартире. Никаких зацепок нет, кроме...» «Кроме меня?» догадался Дмитрий Алексеевич. «Я вам попала от начальства». «Не то чтобы попала. Ай, ну да, в общем, влетела». Она махнула рукой. «Да, это-то не так важно». «Никто не знает, кто она такая, зачем вообще появилась в вашем доме. И эта надпись на стене, и отпечаток пальца...» «Начальник говорит, что он в мистику не верит. А я уже не знаю, чему и верить». «Ну хорошо». Старыгин думал, что он решил помочь следствию. На самом деле, просто не мог видеть плачущих женщин. «Пойдемте, я покажу вам картину, хотя не знаю, чем это может вам помочь». «Но Наталья Игоревна...» «Просто Наталья», — перебила она. Слезы из глаз мгновенно исчезли, теперь глаза сияли. «Пойдемте, не будем терять время». В глубине души ему стало ее жалко, потому что картина художника Триазона ничем ей помочь не могла. Вся эта возня с гаданием Иосифа нужна была кому-то для того, чтобы заинтриговать Старыгина» чтобы он проник в запасник и отыскал там заветный картуш в ларце из коллекции генерала Парникова. Так что Иосиф Прекрасный, как тот самый Мавр, уже сделал свое дело и может спокойно уходить. Однако Старыгин тут же вспомнил, как недалее, как позавчера, милицейская барышня едва ли не прямо обвиняла его подозреваемым в убийстве неизвестной женщины. Вспомнил свои страхи и смятения, чувство беспомощности и незащищенности. Он ликвидировал в душе совершенно неуместное чувство жалости и решил, что не станет помогать капитану Журавлевой в расследовании убийства. Она профессионал, во всяком случае упорно себя таковой считает. Ей и карты в руки. А если выражаться обывательским языком, то ей за это деньги платят. Старыгин тут же устыдился последней мысли, но решил, что ни за что не уступит. Согласно Библии, начал он, когда Наталья вдоволь насмотрелась на картину. Иосиф был последним, самым младшим из одиннадцати сыновей патриарха Иакова. Отец любил его больше остальных своих сыновей, как это часто бывает с поздними детьми, и старшие братья, само собой, завидовали любимчику, и недолюбливали его. Особенно разыгралась их зависть, когда отец подарил Иосифу красивый разноцветный хитон. — Это такая одежда, — пояснил он, покосившись на свою собеседницу. — А я знаю, — отозвалась она, — мы в школе проходили. Отец послал Иосифа проведать старших братьев, которые пасли стада вдали от дома. Он пришел к ним в том самом разноцветном хитоне, снова вызвав зависть и гнев братьев, которые решили воспользоваться удобным случаем и расправиться с ним. «Сам их спровоцировал», — подала реплику Наталья. Не нужно было хвастаться». Сначала они хотели убить его, но один из них заступился за младшего брата, и тогда братья продали Иосифа направляющимся в Египет купцам-израильтянам. Старыгин покосился на свою слушательницу. Она смотрела на него внимательно, как первая ученица смотрит на любимого преподавателя. Неужели прониклась? И он продолжил лекцию. В Египте Иосифа перепродали знатному вельможе Патифару, начальнику телохранителей фараона. Он скоро стал любимцем своего господина. Патифар доверил ему управление домом и все свои дела. Однако жена Патифара влюбилась в красивого прислужника и стала домогаться его близости. — Но это надо же! — протянула Наталья, сразу же выпав из образа первой ученицы. — Просто какой-то мексиканский сериал с эротическим уклоном. «Вы будете слушать меня или комментировать?» Старыгин слегка обиделся. Иосиф ответил ей твердым отказом. И тогда же жена Патифара завладела одеждой Иосифа, обвинила его в покушении на свое целомудрие. «Фальсификация вещественных доказательств», — поспешно вставила девушка. «Это вам должно быть хорошо знакомо», — съязвил Старыгин, прежде чем продолжить разгневанный Патифар отправил Иосифа в темницу. Там Иосиф удачно толковал вещи сны знатных узников, впавших в немилость Виночерпия и стольника фараона. Стольнику, который видел во сне три колоса, расклеванных птицами, он предсказал, что его через три дня казнят. И это предсказание в точности исполнилось. Напротив, Виночерпию, который увидел во сне виноградную лозу с тремя ветвями, из грозди в которой он выжал сок в чашу фараона, Иосиф предсказал, что через три дня тот будет освобожден из темницы и возвращен на прежнюю должность. Иосиф попросил не забыть его и сказать фараону о его невиновности. Предсказание также исполнилось, но возвращенный ко двору фараона Виночерпий забыл просьбу Иосифа. Такова человеческая неблагодарность. Только через два года, когда фараон увидел сон о семи тучных коровах, съеденных семью тощими коровами, тот самый, о котором я вам читал из Библии, и ни один из египетских мудрецов и гадателей не смог истолковать это сновидение. Только тогда Виночерпий вспомнил об Иосифе фараон послал за Иосифом в темницу. Иосиф пришел ко двору и, в отличие от языческих гадателей, которые норовили все удачные предсказания приписать себе, сразу же заявил, «Это не мое». «Бог даст ответ во благо фараону». Выслушав сновидение, он сказал, что ближайшие семь лет будут для Египта особенно плодородными, а за ними последуют семь лет страшного недорода. Поэтому фараону следует заблаговременно назначить мужа разумного и мудрого для того, чтобы он собирал по всей стране в урожайные годы избытки хлеба, которые помогут пережить семь неурожайных лет. Фараон, потрясенный мудростью Иосифа, даровал ему необычайную власть в стране, поставив, как сказано в Библии, над всей землей египетской. Как знак этой власти, он надел на его палец свой перстень, долженный знатную египтянку Асенев. Мне кажется, вы слишком увлеклись подробностями, прервала его Наталья. Нельзя ли покороче? Покороче? Пожалуйста. Иосиф прекрасно справился с поручением фараона за семь урожайных лет, собрав в царских хранилищах небывалые запасы зерна. И когда настали семь лет неурожая, причем не только в Египте, но и в окрестных странах, он продавал хлеб египтянам и чужеземцам. Иаков, которого тоже коснулся голод, послал своих сыновей за хлебом в Египет. Иосиф сразу же узнал своих братьев. Они же, разумеется, не узнали его в могущественном египетском вельможе. Ну, подробности я упущу. Да уж, пожалуйста, а то мы проведем здесь те же семь лет. Короче, в итоге Иосиф примирился со своими близкими и пригласил их переселиться на прекрасные пастбище в восточной части Египта. Весь род с Иаковым во главе переселился в Египет. Иосиф вышел навстречу своему престарелому отцу, и их свидание, разумеется, не обошлось без обильных слез. «Ладно, слезы. Это опять в духе мексиканского сериала. Но какое отношение вся эта слезливая допотопная история имеет к нашему конкретному делу?» «Слушайте, вы сами этого хотели», — возмутился Старгин. Вы прорвались ко мне в кабинет едва ли не обманом, а теперь еще и издеваетесь. «Где вы были с утра?» — быстро спросила Наталья. То есть нет, судя по жесткому стальному блеску в глазах, теперь она снова стала капитаном Журавлевой. Я звонила, вас не было на рабочем месте. «Я что, уже под колпаком у милиции?» — неприятно удивился Старыгин. «Знаю, знаю, сейчас вы скажете, что не обязаны давать...» отчет и все такое, но я же вижу, что вы чего-то не договариваете. Если бы Старыгину угрожали средневековой пыткой каленым железом или сожжением на костре, он и то бы не признался бы, где был и чем занимался все утро. Тогда пришлось бы рассказывать про каменного песца и про найденный картуш. Да она просто поднимет его насмех. К счастью, позвонил... Легов и попросил срочно зайти принести докладную записку. Капитан Журавлева, снова превратившаяся в симпатичную девушку, ушла неохотно.